Фаллопий протестировал презерватив с помощью 1100 мужчин, и ни один из них не получил заражения. Второе пришествие более удобных и изысканных презервативов из кишок домашнего крупного и мелкого скота состоялось благодаря полковнику графу Кандому, придворному врачу Карла II. Король Англии в 1630-1685 Шотландии, Ирландии в 1660-1685 годах. Доктор сделал для короля противозачаточные колпачки, мешочки из пропитанных маслом бараних кишок. В литературном языке слово кондом встречается уже в 1706 году в стихотворении под названием Шотландский ответ Британии, где перечислены специальные средства для борьбы с фенерическими заболеваниями. Презерватив стал широко использоваться в Англии, как и в остальной Европе в XVII веке. В Британском музее в Лондоне экспонируется презерватив примерно 1640 года, найденный в средневековом замке Дадли около Бирмингема. Он сделан из кишки животного и, скорее всего, перед использованием для смягчения вымачивался. В Париже презервативы стали использоваться в середине 60-х годов XVII -го века. Однако не всех вдохновляло это изобретение. Мадам де Севинь описывала презерватив как оружие против наслаждения и паучью сеть против опасности. В 1839 году американец Чарльз Гуйдир открыл горячую вулканизацию резины. Сметливый американец понимал, что пока он не запатентует изделия из вулканизированного каучука, богатства ждать не приходится. Изделием номер один стал прорезиненный плащ «Макинтош», а изделием номер два в 1844 году – Резиновый презерватив. Презерватив был не очень эластичный, с двумя продольными швами, и сам без тесемочки не держался там, где ему положено. Неудивительно, что выпуском презервативов по патенту Гудира занимались шинники, например, Данлоп, Пнемотик, Тайр. Кандомы были многоразовые. Их мыли после использования, клали в специальный раствор, упаковывали в маленькие деревянные коробочки, а коробочки клали в тумбочки в спальнях. Одним из первых в мире резиновых заводов, использовавших новую технологию, стало Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры в Санкт-Петербурге, основанное в 1859 году. Позже, в конце XIX века, завод получил название «резиновая мануфактура-треугольник». К этому времени завод обзавелся и собственным научно-исследовательским центром, очень авторитетным и весьма продвинутым. Центр был одним из мировых лидеров в разработке резиновых технологий. Здесь начали делать бесшовные презервативы, называя их целомудренным словом «мужские предохранители». Стоили резиновые изделия очень дорого. За самый простой презерватив мануфактуры «Треугольник» просили в 1906 году 80 копеек – дневной заработок прислуги. Французский презерватив из прорезиненного шелка стоил 2 рубля 50 копеек. А дороже всех шли экологически чистые предохранители из отборных пузырей осетровых и других благородных рыб. За них просили до 5 рублей. Противники кондома находились не только среди служителей церкви. Американская ассоциация социальной гигиены в начале 20 века вела жестокую войну за запрет презервативов. Члены этой ассоциации считали, что любой, кто рискует заработать венерическое заболевание, должен сам расплачиваться за последствия, включая американских солдат, участников Первой мировой войны. Американские экспедиционные силы были единственными в Европе, которые не использовали презервативы. Неудивительно, что по армейской статистике 1919 года почти 77% американских солдат